Глава тридцать седьмая На борту арундел касл находилось сотни юных англичанок из хороших семей, добровольно записавшихся в женский летный корпус, и пятнадцать дней плавания при строго соблюдавшейся на корабле света маскировки оставили в нас наилучшие воспоминания. До сих пор удивляюсь, как судно не загорелось. Выйдя как-то вечером на палубу и облокотившись о борт, я смотрел на светящийся след корабля, как вдруг почувствовал, что кто-то подкрался и схватил меня за руку. Мои глаза, привыкшие к темноте, едва успели различить силуэт старшего унтер-офицера, отвечавшего за дисциплину в нашей части, как он уже поднес мою руку к губам и стал покрывать ее поцелуями. Вероятно, на том месте, где я стоял, у него было назначено свидание с прелестной англичанкой, но, выйдя из ярко освещенного салона и внезапно чутившись в темноте, он стал жертвой вполне понятной ошибки. «Какое-то время я снисходительно не мешал ему». Было очень интересно наблюдать за ответственным за дисциплину при исполнении обязанностей. Но когда его губы добрались до моей подмышки, я счел благоразумным поставить его в известность и низким басом сказал ему, «Я вовсе не та, за кого вы меня принимаете». Он взвыл, как раненый зверь, и начал плеваться, что показалось мне невежливым с его стороны. Потом он еще долго краснел, сталкиваясь со мной на палубе, в то время как я любезнейше улыбался ему. В то время жизнь была молодой, и хотя многих из нас уже нет в живых, Рок погиб в Египте, мизон Ньов утонул в море, Костолен убит в России, Крузе в Габоне, Гуменк на Крите, Канепа погиб в Алжире, Молчарский в Ливии, Далярош в Альфахере вместе с Флюри Эраром и Коганом. Сент-Перес еще жив, но потерял ногу. Сандре погиб в Африке. Грассе в Табруке. Пербост убит в Ливии. Кларьон пропал без вести в пустыне. Хотя сегодня почти никого из нас не осталось. Но остался наш задор. И мы часто узнаем его в глазах молодых. И тогда кажется, что... «Все мы живы. Жизнь молода. Старея она затормаживается, становится в тягость и оставляет вас. Она взяла от вас все, и ей больше нечего вам дать. Я часто наведываюсь в места, посещаемые молодежью, в надежде снова отыскать то, что потерял. Иногда я узнаю лицо товарища, погибшего, когда ему было двадцать лет» или его жесты, смех, глаза, что-то всегда остается. В такие минуты я почти верю, почти, что и во мне осталось кое-что от того, каким я был двадцать лет назад, и что я окончательно не исчез. Тогда я выпрямляюсь, хватаю свою рапиру, энергичной походкой направляюсь в сад и, глядя в небо, скрещиваюсь с ним шпагу. А иногда поднимаюсь на пригорок и жонглирую тремя, четырьмя шарами, чтобы показать, что я еще не потерял навык, и что им еще придется со мной считаться. Им, они. Я знаю, что на меня никто не смотрит, но мне необходимо доказать самому себе, что я еще способен быть наивным. Правда заключается в том, что я проиграл, но я всего лишь проиграл и это меня ничему не научило, ни благоразумию, ни смирению. Растянувшись под солнцем на песчаном берегу Биксура, я всем телом ощущаю молодость и смелость тех, кто придет после меня, и доверчиво жду их, глядя на тюленей и китов, проплывающих в этом сезоне сотнями, и на их фонтанчики, и слушаю океан. Я закрываю глаза, улыбаюсь и чувствую, что все мы здесь и готовы снова начать. Почти каждый вечер мама приходила ко мне на палубу, и, опершись о борт, мы вместе смотрели на снежно-белый след корабля. Казалось, светящийся шлейф, вскипая, взмывал в небо и рассыпался там снопами звезд. Зрелище настолько завораживало нас. Что до самого рассвета мы продолжали смотреть на волны. Ближе к африканскому побережью, заря одним махом, насколько хватал глаз, заливала океан, и внезапно оставалось только одно прозрачное небо, в то время как мое сердце продолжало биться в ритме ночи, а глаза еще не отвыкли от темноты, ибо я, старый похититель звезды, потому охотнее доверяюсь ночи. Моя мать по-прежнему много курила, и редко, пока мы стояли, опершись о борт, мне хотелось напомнить ей о светомаскировке маскировки и о запрете курить на палубе, чтобы не привлекать подводные лодки. И я тут же усмехался своей наивности, поскольку должен был знать, что до тех пор, пока она рядом со мной, ничего не может случиться, несмотря на подводные лодки и что бы там ни было. «Уже несколько месяцев ты ничего не пишешь», — с упреком говорила она. «Так ведь война — это не оправдание. Надо писать». Она вздохнула. «Я всегда мечтала стать великой актрисой». У меня сжалось сердце. «Не беспокойся, мама», — ответил я. «Ты станешь великой, прославленной актрисой. Я это устрою». Она помолчала. Я почти воочию видел ее вместе с красной точкой ее сигареты. Я воображал ее рядом со всей силой любви и преданности, на какую я способен. Знаешь, я должна тебе признаться, я не сказала тебе правду. Правду о чем? На самом деле я не была великой трагической актрисой. Это не совсем верно. Правда, я играла в театре но не более. — Я знаю, — мягко ответил я. — Ты станешь великой актрисой, я обещаю тебе. Твои шедевры будут переведены на все языки мира. — Но ты не работаешь, — с грустью ответила она. — Как может это случиться, если ты ничего не делаешь? — Я засел за работу. На палубе военного корабля или же в крохотной каюте, которую приходилось делить с двумя товарищами, было затруднительно пускаться в написание длинного романа, поэтому я решил написать несколько рассказов, каждый из которых прославлял бы мужество людей в их борьбе против несправедливости и угнетения. Как только они будут закончены, я включу их в большой роман. Своего рода фреску сопротивления и непокорности, заставив одного из героев рассказывать эти истории, использовав старинный прием плутовских романов. Поэтому, если меня убьют раньше, чем я закончу книгу, после меня, по крайней мере, останется несколько рассказов, к тому же на тему о моей жизни. И тогда мама увидит, что я, как и она, старался изо всех сил». Вот так на борту корабля, на котором мы плыли сражаться в африканском небе, и был написан первый рассказ для моего романа «Европейское воспитание». Тут же на борту при первом робком луче зари я прочел его матери. Кажется, ей понравилось. «Толстой», — просто сказала она. «Горький». И затем из вежливости к моей стране добавила «Проспер Мериме». В эти ночи она более непринужденно и доверительно беседовала со мной. Возможно, ей казалось, что я уже не ребенок. А может, просто потому, что море и небо располагали к откровенности. И казалось, что все исчезнет бесследно в вечности, кроме пенистого следа корабля, такого эфемерного среди безмолвия. Быть может, еще и потому, что я ехал сражаться за нее, и ей хотелось придать большую силу моей руке, которая еще не успела стать ей опорой. Глядя на волны, я щедро черпал из прошлого обрывки фраз, которыми мы когда-то обменялись. Тысячу раз слышанные слова, поступки и жесты, запавшие мне в память. Главные темы, которые прошли сквозь ее жизнь, как лучи света, сотканные ею самой, из-за которой она всегда цеплялась. Есть ли в мире что-нибудь прекраснее Франции? — вопрошала нас со своей вечно наивной улыбкой. — Вот почему я хочу, чтобы ты стал французом. — Ты ведь это свершилось. Она помолчала, потом вздохнула. — Тебе придется много воевать, — сказала она. — Я был ранен в ногу, — напомнил я ей. — Вот, потрогай. Я подставил ей бедро, в котором сидел осколок. Мне не хотелось извлекать его. Она им очень дорожила. — Все же будь осторожен. — попросила она. — Ладно. Часто во время боевых вылетов еще до нашей высадки во Франции, когда разрывы снарядов и ударная волна обрушивались на корпус самолета с шумом прибоя, я с улыбкой вспоминал ее слова. — Будь осторожен. — Что ты сделал со своим свидетельством лицензата права? — Ты хочешь сказать с дипломом? — Да. — Ты не потерял его? — Нет, он где-то в чемодане. — Я прекрасно знал, что у нее на уме. Море рядом с нами дремало, а корабль отзывался на его вздохи. Из машинного отделения доносился приглушенный шум. Если честно, то я немного побаивался вводить мать в мир дипломатии, который, благодаря этому знаменитому диплому, по ее мнению, однажды распахнет передо мной двери». Вот уже несколько лет, как она регулярно, каждый месяц, до блеска начищала наш старинный серебряный сервиз в ожидании дня, когда я буду принимать. В ту пору я совершенно не был знаком с послами, и тем более с их женами. Они представлялись мне воплощением такта, обходительности, сдержанности и изысканности. В свете пятнадцатилетнего опыта я стал проще смотреть на такие вещи. Но в ту пору у меня были несколько экзальтированные представления о миссии дипломата. Поэтому я побаивался, как бы мама не помешала исполнению моих обязанностей. Боже, сохрани, я никогда не высказывал ей своих сомнений. Но она научилась читать мои мысли. «Не беспокойся», — заверила она меня, — «я умею принимать». «Послушай, мама, речь не об этом». Если ты стыдишься своей матери, то так и скажи. Мама, прошу тебя, но потребуется много денег. Отец Илоны должен дать за ней хорошее преданное. Ты не невесть кто? Я съезжу к нему, мы все обсудим. Я знаю, ты любишь Илону, но не надо терять голову. Я скажу ему, вот что у нас есть, вот что мы даем, а вы что дадите? Я зажал руками уши. Я улыбался, но слезы катились по моим щекам. Ну, хорошо, мама, хорошо. Пусть будет так, пусть. Я сделаю, как ты хочешь. Я стану посланником, великим поэтом, генемером. Только дай мне время и следи за своим здоровьем. Регулярно обращайся к врачу. Я старая кляча. Если уж до сих пор дожила, то и еще протяну. Я договорился, чтобы тебе присылали инсулин через Швейцарию, самого лучшего качества. Одна девушка, что плывет с нами, обещала позаботиться об этом. Мэри Бойт обещала мне, и хотя с тех пор я никогда больше ее не видел, в течение многих лет и еще год после войны инсулин продолжал приходить из Швейцарии в отель-пансион Мермон. Мне не удалось разыскать Мэри Бойт, чтобы поблагодарить ее». Надеюсь, она прочтет эти строки. Я вытер лицо и глубоко вздохнул. На палубе было пусто. Появились летающие рыбы, предвестницы рассвета. И вдруг в тишине мне явственно и отчетливо послышалось. Торопись, торопись. Я постоял немного на палубе, стараясь успокоиться и увидеть противника. Но он не показывался. Сжав кулаки, я ощутил в них пустоту. А над моей головой недосягаемые бесконечность с вечностью опоясывали арену нашей жизни миллиардами улыбок, безучастных к нашим вечным сражениям.